Торжество разума, общий праздник победителей людей и богов. На западном фронтоне храма в сцене спора Афины и Посейдона спорят стихия Посейдон, бог моря и землетрясений, и разум Афина, богиня мудрости, ремёсел, науки и искусств. Тема восточного фронтона Завегедлевшего чудесное появление на свет Афины из головы своего отца Зевса рождение разумного начала в мире в образе Афины наиболее значительное событие во всемирном масштабе, показывает искусство Яна Брунов. Это подчёркнуто композиционно. Восточный фронтон расположен над главным входом в дом Афины. И к нему ведёт развёртывающаяся во времени лента фриза. Какое замечательное прославление разума, восиявшего в афинах, средство неоархитектурной скульптурной композиции Пархинона, пишет Брунок. По его выражению, идея разумного начала как главной ценности человечества пронизывает собой всю скульптуру храма. Руины Эпирфиона рассказывают о родившей их любви к мудрости, отмечает швейцарский исследователь Андре Боннар. Видимо, не случаен тот факт, что по свидетельству античных источников, другом духовным наставником и учителем всех руководивших его строительством и Перикла, и Фидия, и Иктина, был Анаксагор, 500-428 года до н.э., великий философ и естествоиспытатель, учивший, что чистый разум исторг мир из первоначального хаоса и продолжает управлять им. Сочинение Анаксагора «О природе» И ток его философских исканий начинал с словами: все вещи были в пермешку, затем пришёл ум и их упорядочил. Современники прозвали его самого Ум и даже на его надгробном камне написали: Уму или истине. Всё направляет мыслящий дух, считал Учёный Богословы числят его предтечи и христианство, но то, что он называл мировым разумом, сейчас назвали бы целесообразностью, силой вещей, законами природы. Его учение содержит в себе решение или предвосхищение решений целого ряда философских и естественно-научных проблем, пишет историк науки Рожанский. к ним мы относим проблему соотношения непрерывного и дискретного, проблема бесконечной делимости вещества, проблема относительности большого и малого. Сформулированная Анаксагором определение бесконечно малой величины на многие столетия опередила своё время, ибо она напоминает определение математической бесконечно малой величины в том виде, в каком она было противопочинено великими математиками XIX века. Если же говорить о научных догадках, понимая под ними предвосхищение развитых впоследствии идей, то таких догадок в сочинении Анаксагора было много. идея первичного толчка, большого взрыва, идея расширяющейся вселенной, идея зависимости импульса силы от скорости, идея роли руки в развитии человека. Вот некоторые из позднейших идей, которые в том или ином виде были предугаданы А낙согором. И самое главное во всём этом стремление рационально объяснить все факты и явления природы